давний шрам попелек щеки. Сергей нахмурился и провел рукой по густым темным волосам, чуть заметными сединками на висках. Волнуется, отмекал про себя Вальков. Значит так, произнес Сергей. Что меня убеждает в невиновности Чуплина?» хотя он и признался на последнем допросе. Меня убеждают три момента. Первый заключается в следующем: Вот Гусев привез Чуприна на цветочную. подъехал к воротам, остановился, выключил счётчик. Чуприну следовало рассчитаться и выходить. В этот момент он должен был ударить его, так? Да, так, согласился Вальков. Ножиманов молчит и вновь. Нет. Не так, покачал головой Сергей. Оказывается, не так. Давайте разберемся». Вот протокол осмотра места происшествия. Он достал папку и положил перед собой. Гусев не просто выключил счетчик, он еще и сбросил набитую сумму, значит, тюприн расплатился. Зачем, если он собирался убить Гусева? Я тоже это заметил, возразил Вальков. Но таксисты часто сбрасывают сумму, назвав ее пассажиру. Допустим, охотно согласился Сергей. Хотя в такой ситуации, когда он везет поздно вечером подозрительного парня, осторожность требовала не спешить сбрасывать счетчик. Но допустим, и пойдем дальше. В машине, пока они ехали на Цветочную, Чуприн, как он мне сказал, смотрел все время вперед. и заодно любовался классной девчонкой, налепленной Гусевым рядом с приборной доской. В машине было темно, фотографию можно было рассмотреть только с близкого расстояния. значит, Чуприн сидел рядом с Гусевым. А удар был внес сзади, почти в затылок. Он мог слететь с зади, облокатившись на спинку переднего сиденья, снова возразил Вальков, про себя удивляясь странной легковесности доводов Коршунова. Что ж, и это можно было бы допустить, все так же охотно согласился Сергей и помедлил, добавил: если бы «Еще одно странное обстоятельство. Взгляните-ка. Он достал из папки фотографию. На темной улице возле ворот проходного двора одиноко стояла машина Гусева с зажженными подфарниками. Как вы думаете, спросил Сергей, передавая фотографию Валькову. В какую сторону смотрят ее фары? В сторону площади или в сторону забора стройки?» Волков даже не взглянул на снимок. Он сразу вспомнил тот вечер, когда они приехали на окутанную темнотой цветочную улицу, и как будто снова увидел отражение огней недалекой площади в стекле погашенных фар. Фары смотрели на площадь, задумчиво произнес он: "Да-да. Это я не учел». Именно", согласился Сергей и, повернувшись к Мариманову, пояснил: Значит, Гусев высадив Чуприна и развернуться на этой узкой улице. Снова зачем-то остановился около ворот и только тогда был убит. А остановился он, чтобы посадить нового пассажира. Больше ему там не зачем было останавливаться. Хм, с сомнением покачал головой Неманов. Анож, агашиш. Сейчас займемся этим, сказал Сергей. Начнем с ножа. Он снова раскрыл папку и достал несколько сколотых вместе листков. Вот допросо Чуприна. Он тулу утверждает, что нож потерял. Но на последнем допросе, где он признался в убийстве, говорит, что зашвырнул нож в кусты возле дома. Там мы его и нашли, хмурясь подтвердил Вальков. — Да, нашли, усмехнулся Сергей. Но он его, оказывается, вовсе не зашвырнул. Он лишь чуть-чуть разворошил листья почти возле самой дорожки. и положил туда нож, как будто специально, чтобы его побыстрее нашли. Зачем бы это, а? Сергей посмотрел на хмурое, озабоченное лицо Валькова, на невозмутимо курившего Нойманова и заключил: "Нож-то положил Ничуприн. Его положил, именно положил, а не зашвырнул кто-то другой, и при этом очень хотел, чтобы его нашли. Но гашишь, не выйдет им Войков. Как ты объяснишь это? Или у Гусева он перешел к Щурину? Погоди, остановил его, Сергей. Сейчас мы разберемся и с этим. Давайте рассуждать.